так и из теоремы 16 и кораллярия к теореме 32, не говоря уже обо всём том, посредством чего я доказал, что в природе всё происходит в некоторой вечной необходимости и высочайшем совершенстве. Прибавлю только к этому, что означенное учение о цели совершенно извращает природу. На то, что на самом деле составляет причину, она смотрит как на действие. И наоборот. Далее то, что по природе предшествует, оно делает последующим. И наконец то, что составляет высочайшее и совершеннейшее, оно делает самым несовершенным. В самом деле, опуская оба первых пункта, которые ясны сами собой, есть теорема 21, 22 и 23. Явствует что то действие есть самое совершенное, которое производится непосредственно Богом. И чем больше нужно посредствующих причин для того, чтобы что-либо произошло, тем оно несовершеннее. И если же вещи, непосредственно произведенные Богом, были бы сотворены ради достижения Богом своей цели, то вещи самые последние, ради которых были сотворены первые, необходимо считать, превосходили бы все другие. Далее это учение уничтожает совершенство Бога. Ибо если Бог творит ради какой-либо цели, то необходимо стремиться к тому, чего у него нет. И хотя теологи и метафизики делают различие между целью, преследуемой вследствие нужды в ней, и целью уподобления, однако они сознаются, что Бог всё создал только для себя. а не ради вещей, имеющих быть сотворенными. Ибо до творения они не могут указать ничего, кроме самого Бога, ради чего Бог действовал бы. Следовательно, они необходимо должны согласиться, что Бог был лишен того, для чего Он хотел приготовить средства, и желал этого, как это само собой ясно. Нельзя пройти здесь молчанием также и того, что сторонники этого учения, желавшие похвастаться своим умом в указании цели и вещей, изобрели для оправдания означенного своего учения новый способ доказательства, а именно приведение не к невозможному, а к незнанию. А это показывает, что для этого учения не оставалось никакого другого средства аргументации. Если бы, например, с какой-либо кровли упал камень на чью-нибудь голову и убил этого человека, они будут доказывать по этому способу, что камень упал именно для того, чтобы убить человека. Так как если бы он упал не с этой целью по воле Бога, то каким же образом могло бы случайно соединиться столько обстоятельств? Так как часто их соединяется весьма много. Вы ответите, может быть, что это случилось, потому что подул ветер, а человек шел по этой дороге. Однако они будут стоять на своем. Почему ветер подул в это время? Почему человек шел по этой дороге именно в это же самое время? Если вы опять ответите, что ветер поднялся тогда, потому что море накануне начало волновать при спокойной до тех пор погоде, а человек был приглашен другом, Они опять будут настаивать, так как вопросов нет конца. Почему же море волновалось? Почему человек был приглашён в это время? Я говорю вам, они не перестанут спрашивать о причинах причин до тех пор, пока вы не прибегнете к воле Бога, то есть к убежищу незнания. Точно так же они приходят в изумление при виде строения человеческого тела, и, не зная причин такого искусного произведения, заключают, что оно создано и устроено таким образом, что одна часть не причиняет вреда другой. Не механическими силами, а божественным или сверхъестественным искусством. Отсюда и происходит... что того, кто их считает сильных причин чудес и старается смотреть на естественные вещи как учёный, а не удивляться им как глупец. Того повсюду считают и провозглашают еретиком и нечестивцем те